Глава шестнадцатая. Измена. Двое солдат-муравьёв уходили из дворца императора Гондваны через щель под входными дверями. Эта пара была последней из трёх тысяч муравьёв, которые занимались установкой мин в компьютерных системах дворца и в черепах динозавров, занимавших руководящие посты. Затем им предстояло преодолеть несколько высоченных ступеней парадной лестницы на первом же обрыве они заметили еще одного муравья который карабкался им навстречу вот тено на. это же доктор жоя удивленно сказал один из солдат другому министр науки федерации совершенно верно это она доктор Жоя?» — солдаты приветствовали выдающуюся ученую энергичным выбросом феромонов. посмотрев на них снизу вверх жоя похоже растерялась и чуть не метнулась в сторону но тут же овладела собой «Доктор, что вы здесь делаете?» «Мне необходимо э, проверить установку зерномин во дворце». «Всё закончено, сапёры уже ушли». Солдат немного помолчал. «Столь высокопоставленным чиновникам незачем самолично лезть в такие дела. Это очень опасно». «Мне? Мне всё же необходимо взглянуть своими глазами. Как вы понимаете, это вопрос высочайшей важности». С этими словами она быстро поползла наверх и вскоре скрылась из виду. тебе не кажется, что с ней что-то не так?» Задумчиво произнёс первый солдат, глядя ей вслед. «Знаешь, кажется. Где твоя рация? Давай-ка быстренько сообщим об этом командиру». Император Дадеус проводил совещание с главными силовыми министрами, и вдруг в кабинет вошёл секретарь. «Ваше Величество!» Министр науки муравьи федерации просит срочной аудиенции. — Он подождет. Я приму ее, когда мы закончим наше дело, — ответил дадеус и лапой указал секретарю на дверь. Тот вышел, но почти сразу же вернулся. Она говорит, что дело чрезвычайно важно и настаивает на немедленной встрече и просит, чтобы в ней, если можно, участвовали министры внутренних дел и госбезопасности, а также начальник генерального штаба имперской армии». «Вот нахалка. Манеры этих букашек просто никуда не годятся. Пусть ждёт или проваливает». нана секретарь взглянул на министров и почтительно склонился к монаршему уху. «Она утверждает, что изменила своему государству». Министр внутренних дел счел нужным вмешаться. «Жая — одна из важнейших фигур в их правящих кругах, причем резко выделяется своим образом мыслей. Если она говорит правду, то действительно лучше выслушать ее незамедлительно». «Ну «Ладно, тащи сюда», — приказал Дадеус и указал на свой широкий стол, за которым сидели участники совещания. «Я пришла к вам, чтобы спасти Землю», — сказала Жойя, и, выпрямившись во весь рост, обвела взглядом громады динозавров, возвышавшиеся вокруг. Прибор без задержки перевел ее феромонную речь язык динозавров и воспроизвел через спрятанные где-то динамики. Дадеус скептически ухмыльнулся. «Хм, какие громкие слова! Земле, на мой взгляд, ничего не грозит!» «Вскоре вы измените свое мнение, Ваше Величество. Но прежде я попрошу вас ответить на один вопрос. Что такое яркая луна и император моря?» Динозавры сразу насторожились и переглянулись. Последовала продолжительная пауза, и в конце концов дадеос спросил. А почему вы решили, что мы скажем это вам?» «Ваше Величество, если это то, о чем я думаю...» то я раскрою вам секрет наивысшей важности, напрямую связанной с выживанием мира динозавров. Это будет вполне эквивалентный обмен. «А если это окажется не то?» — угрюмо спросил Дадеус. «Тогда я не раскрою вам секрет. Хотите, убейте меня или держите в заперти, чтобы сохранить свою тайну. В любом случае вы ничего не потеряете». Дадеус молчал еще несколько секунд, а потом кивнул коллеге Жои, министру науки и империи, сидевшему за столом слева от него. «Расскажи ей!» вставке главного командования Муравьиной Федерации маршал Жоли положила телефонную трубку и с мрачным видом повернулась к верховному консулу Качики. «Жоя обнаружилась!» Двое солдат из 214-й дивизии встретили её, возвращаясь с минирования. Она входила во дворец императора Гондваны. Похоже, мы не зря подозревали её. Она предала нас. «Ах, гнусная изменница! Представляю, что она рассказала динозаврам. Но мы ведь можем сами это услышать. Ведь подслушивающее устройство внедрили всем динозаврам, обитающим во дворце, да?» же я испортила ретранслятор, обслуживающий дворец. Туда уже отправили ремонтную бригаду, но пока они ещё доберутся. В любом случае, я уверена, что она пошла туда, чтобы выдать военные планы Федерации. Наверняка. А это значит, что вся наша операция оказалась под угрозой. Насколько выполнены планы постановки МИН? Операция разъединения на 92%, обезглавливание на 90%. «Возможно ли взорвать мины раньше запланированного времени?» «Конечно. Все зерна мины могут взорваться или по установленному таймеру, или по сигналу. Сеть ретрансляторов по всему миру динозавров уже смонтирована, так что мы можем в считанные секунды взорвать все заложенные мины. Верховный консул, нельзя терять ни минуты. Отдавайте приказ». Качика повернулась к огромному экрану, на котором демонстрировалась карта «Мира», Некоторое время смотрела на континенты, переливавшиеся разноцветными огнями, а потом сказала. «Что ж, пора открыть новую страницу истории Земли. Взрывайте!» «В чём же дело, доктор? Вы откроете нам обещанный секрет?» спросил Дадеус. Жоя вздрогнула, как будто её отвлекли от глубоких раздумий. «Это...» «Это ужасно! Какие же вы все чудовища! Впрочем, мы, муравьи, ничуть не лучше. Немедленно звоните Верховному Консулу Муравьиной Федерации». «Вы так мне ответили». «Ваше Величество, мы еще успеем раскрыть тайны. Они уже знают, что я здесь и могут в любую секунду перейти к действию. Судьба мира динозавров висит на волоске, а с ней и судьба всей планеты. Прошу, поверьте мне, звоните!» «Ладно». Император динозавров снял трубку с телефонного аппарата, стоявшего перед ним на столе. Жоя с замирающим сердцем смотрела, как он по одной нажимал огромные кнопки могучим когтистым пальцем. Затем из трубки, зажатой в лапе, послышались длинные гудки. А потом они смолкли, это значило, что Качика взяла свою трубку размером с четверть рисового зернышка. «Слушаю. Кто это говорит?» прозвучал голос высшей чиновницы Муравьиной Федерации. «Верховный консул Качика — это император Дадеус. Только что...» И тут же я услышала щелчок, который, как ни странно, донесся не из одного места, а со всех сторон, как будто на всех стенах были развешены часы, и их стрелки передвинулись одновременно. Она знала... Это могло быть только одновременным взрывом всех зерна мин установленных в черепах динозавров. Все гиганты, находившиеся в комнате, оцепенели. Затем Додеус выронил из лапы телефонную трубку, и она с грохотом рухнула на стол, чуть не придавив жою. Гигантская столешница закачалась. Живые горы, окружавшие его, вдруг исчезли, и горизонт сделался обескураживающей пустым. Жоя подползла к телефонной трубке. Оттуда всё ещё раздавался голос Качики. «Алло, это Качика. В чём дело? Алло?» Её голос заставлял колебаться огромную мембрану, и из-за звуковых волн Жоя чувствовала себя так, будто в её тело вонзаются бесчисленные иглы. «Верховный консул! Это я, Жоя!» — крикнула она. Но зернамины уже вывели из строя практически всю дворцовую электронику. Связанный с ней аппарат-переводчик уже не работал. Ее феромоны больше не преобразовывались в звук. Жоя умолкла. Она опоздала. Вскоре в зале погасли все лампы. Снаружи смеркалось, императорский кабинет погрузился в полумрак. Жоя направилась к краю стола, чтобы выбраться к ближайшему окну. Но пока она ползла, доносившийся оттуда гул уличного движения стал быстро стихать и сменился устрашающей тишиной, как будто динозавры вдруг замерли перед гибелью своего мира. К тому времени, когда Жоя переползла со столешницы на ножку стола, в кабинет стали долетать звуки начавшейся паники. Сначала послышался громкий топот и крики. Жоя почти наверняка знала, что это происходит снаружи, Никто из динозавров, обитавших во дворце, не должен был уцелеть. всем им муравьи-диверсанты, установили в мозгах зерна мины. Затем раздались звуки полицейской сирены, возникшие где-то неподалеку. Но постепенно они удалялись. Находясь уже на полпути к окну же, я всем телом ощутила первые отдаленные раскаты взрывов. Преодолев большое расстояние, она наконец-то выбралась на окно. Перед нею расстилался валунный город, погружённый в тревожную мглу. я видела тонкие столбы дыма, поднимавшиеся к тёмному небу. Постепенно таких столбов становилось всё больше. В их основании начинало пробиваться мерцающее пламя. Городской горизонт то проявлялся, то вновь сливался с темнотой. Всё время зажигались новые огни. Их тускло-алый свет вливался в окно и заставлял тени плясать на потолке высоко над Жайой.